529. -е. Гуру. Когда тяжко, невыносимо, думайте о владыке. Повторяйте избранную формулу, ритмом повторения отгоняя прибой наступающей тьмы. Тигры не от света, надо оборониться владыкой. В мысленных построениях о личном, земном убежище не найти. Помните, сказано, придите ко мне все. Формулу поймите широко. На все времена великое переустройство, идущее на планете, тяжко отражается на сознании, потому что разрушение старого мира происходит в мире тонком, и мыслью ни на что старое, на то, что от прошлого уже опереться нельзя. Спасение в будущем.